Глава 15. Арфаник, окончено соединение с часовней. Я только что окончил. Все приготовлено в бастионных казематах. Все. Теперь бастионы и часовня соединены с башней? Да. И когда ток будет пущен, мы успеем спастись? Да. Осмотрели тоннель? Выходящий на гребень вулкана. Да. Несколько минут продолжалось молчание. Арфаник поднял факел и осветил часовню. Да, мой старый замок, воскликнул барон. Дорого поплатится тот, кто вздумает сюда проникнуть. Рудольф Горц произнес эти слова угрожающим тоном, заставившим графа содрогнуться. Вы... «Слышали, что говорилось в Версте?» — спросил барон Арфаника. Пятьдесят минут тому назад провод передал не все, что говорилось в гостинице короля Матвея. «Нападение назначено на сегодня?» «Нет, на рассвете». «Когда этот Роцко вернулся в Версту?» «Два часа тому назад. Он привел из Карлсбурга полицейских». «Ну что же...» «Так как замок не может защищаться, он, по крайней мере, раздавит Франца, Телика и всех, кто придет ему на помощь». Потом, помолчав, он продолжал. «А этот провод, Арфаник, я не хочу, чтобы знали о существовании сообщения между замком и деревней». «Никто и не будет знать, я его уничтожу». «Мы находим, что настало время...» объяснить странные явления, о которых говорилось в предыдущих главах. В эту эпоху происшествие имело место в конце XIX столетия, действие электричества, этой души природы, было уже основательно изучено благодаря знаменитому Эдисону и его последователям. Телефон работал уже вовсю, передавая с помощью пластинок звуки, слышные в приставленную кушам трубку, Что бы ни говорилось, что бы ни пелось, было слышно на каком угодно расстоянии. Уже в течение многих лет неразлучный спутник барона Арфаник изучал свойства электричества и его применения. Но, как известно, его необычайные исследования не были признаны. Ученый мир записал его в ряды сумасшедших. Осмеянный изобретатель проникся глубокой ненавистью к непонявшим его труды людям. Барон Горд случайно встретил Арфаника, погибающего в нищете. Он помог ему, дал возможность работать, но с условием полной монополии на его изобретение. Арфаник и Барон, оба эксцентричные оригиналы, каждый в своем роде, привязались друг к другу. Они не расставались и тогда, когда барон переезжал из одного города в другой вслед за Стиллой. Но в то время, как миломан упивался пением, Арфаник все более и более совершенствовал изобретения, основанные на применении электрической силы. После трагической смерти Стиллы барон и Арфаник исчезли бесследно. Они оба заперлись в Карпатском замке, что вполне соответствовало вкусам Арфаника. Но барону хотелось, чтобы никто не знал о его пребывании в замке. Он хотел избежать людской молвы и непрошенных гостей. По никому неведомому тайному ходу, выходившему на вулканскую дорогу, один старый служитель барона, которого никто не знал, в определенные сроки доставлял все необходимое для жизни барона и орфаника. Комнаты в центральной башне сохранились лучше, чем можно было ожидать. Здесь Арфаник, снабженный всем необходимым, занимался опытами. Ему пришло на ум применить их на деле, чтобы навести панику на окрестное население и отбить охоту от появления в замке. Барон с восторгом приветствовал эту идею. Арфаник установил тогда аппарат, действие которого — могло быть приписано исключительно нечистой силе. Барону Горцу было необходимо знать, что говорилось в ближайшей деревне. Был ли способ слышать разговоры, не показываясь? Да, был. Для этого нужно было провести телефонный провод в кабачок, в котором каждый вечер велись разговоры о событиях дня. Арфаник выполнил эту задачу самым блестящим образом. Простая проволока — Заключенная в изолирующую оболочку была спущена из первого этажа башни по дну неады до деревни Версты. Окончив предварительные работы, Арфаник под видом путешественника провел ночь в гостинице и незаметно прикрепил проволоку в общем зале. Затем он поставил телефонный аппарат в густой листве за задним окном, которое никогда не открывалось таким образом барон мог слышать все что происходило в гостинице и передавать туда звуки в течение первых лет спокойствие в замке не нарушалось мрачная репутация ограждала его от нежелательных посещений к тому же всем было известно что он совершенно пуст со времени смерти последних служителей барона так продолжалось до того знаменательного дня когда пастух фрик купил подзорную трубу и заметил дымок на башне. С тех пор заглохший был интерес к замку проснулся с новой силой. Вот тогда-то и оказал услугу барону телефонный аппарат. Благодаря ему барон и Арфаник узнали о намерении Ника Дека идти в замок. По телефону же раздался в гостинице угрожающий голос. Узнав, что лесник настаивает, Барон решил проучить его так, чтобы навсегда отбить охоту от подобных прогулок. Орфаник действовал вовсю. Колокол звонил в часовне. Странное пламя, придававшее путникам вид мертвецов, освещало окрестность. Странные сирены издавали холодящие душу стоны. Рефлекторы показывали страшных чудовищ, Электрическая сила задержала ноги доктора и отбросила лесника с подъемного моста. Ожидания барона оправдались. Ужас охватил страну с новой, еще большей силой. Теперь никто, ни за какие деньги, не согласится подойти к замку. Рудольф Горц успокоился было. Но вот вдруг Франц Телек появился в деревне. Все его переговоры с дядей Кольцем и другими посетителями кабачка были дословно переданы по проводу в замок. Ненависть барона к молодому графу вспыхнула с новой силой. Мало того, что Франц Телек был в деревне в нескольких милях от замка. Он высмеивал глупые предрассудки жителей, разрушая фантастический ореол, окружавший замок, и даже вызвался... Предупредить карлсбургские власти, чтобы успокоить взволнованные умы населения. Барон Горц решил завлечь Франца телика в замок. Пение Стиллы, услышанное графом в гостинице, благодаря телефону побудило его свернуть с пути и направиться к замку. Появление певицы над бастионом увлекло его дальше. Затем, появившийся свет, и открытый подземный ход привели его вовнутрь. В глубине хлеба, освещенного электричеством, куда пища приносилась ему в то время, когда он спал литаргическим сном, он еще несколько раз слышал волшебное пение. Здесь он был в полной власти барона, и барон решил не выпускать своего пленника. Но к великому своему негодованию барон узнал, что Роцка уведомил, карлсбургские власти. Эскадрон полицейских прибыл уже в версту. Барону-горцу не выдержать неравной борьбы. Действительно, разве Арфаник и он могут противостоять целому отряду? Меры, принятые против вторжения Ника Дека и доктора Патека, не устрашат полицейских, не верящих в нечистую силу. Тогда было решено уничтожить замок до основания. И теперь делались последние. Приготовление. Арфаник устроил электрическую мину, которая должна была поджечь склады динамита, хранящиеся под башней, бастионами и старой часовней. Все было приготовлено с таким расчетом, чтобы дать время Арфанику и барону уйти через тайный выход на гребень вулкана. Граф и те, кто успеет проникнуть в замок, погибнут при взрыве. Барон же и Арфаник сумеют уйти туда, где их никто никогда не разыщет. Франц, слышавший разговор, понял все, что произошло. Он узнал, что существовало телефонное сообщение между замком и гостиницей, что замок будет взорван, причем погибнет он сам и полицейские, которых приведет Родска. Он узнал также, что барон и орфаник успеют бежать и увести за собой несчастную бессильную стилу. Ах, почему Франц не мог ворваться в часовню, броситься на этих людей? Он бы их запугал, связал, лишил бы возможности вредить и предотвратил бы ужасную катастрофу. Но то, что было немыслимо теперь, будет вполне возможно при других обстоятельствах. Когда они выйдут из часовни, Франц по их следам пройдет к башне и там с Божьей помощью расправится с врагами. Барон Горц и Арфаник были уже в глубине часовни. Франц не спускал с них глаз. «Что, здесь больше нечего делать?» — спросил барон. «Нечего». «Значит, мы пока расстанемся». «Вы настаиваете на том, чтобы я вас оставил одного в замке?» «Да, Арфаник. Ступайте сейчас же отсюда. А вы?» «Я покину замок только в последний момент». «Итак, мы встретимся в Бистрице?» «Да, в Бистрице». «Тогда до свидания, барон Рудольф». «До свидания. Я остаюсь, потому что хочу ее еще раз услышать здесь, в Карпатском замке». После этого барон и Арфаник вышли из часовни. Хотя имя Стиллы не было произнесено, Франц понял, что речь шла о ней.